Глава 9. Госпожа старший председатель. Последнее, что я помнил, как зашел в просторный лифт, внутри которого не было кнопок, и лак Берн Кастель приложил к панели циферблат часов. Я еще успел подумать, они даже проще, чем у Влада на ручном заводе. Как это работает? Затем я услышал «Океан». Конечно, такое случалось. Без нормального сна и регулярной еды меня вышибало, как пробку от любого напряжения. Но сейчас между бронированным лифтом и белыми коридорами не ухнул пульс, не промелькнул пол. И, поднимая взгляд на телевизоры, я подумал, странно. А потом увидел людей. десять 15 человек, они стояли перед экранами, по которым крутились мои беззвучные воспоминания и смотрели на них, в них, будто это были рекламные ролики в витрине магазина. «Что за, кажется, — подумал я, — незнакомцы повернули голову. Вместо зрачков у них были просверленные дыры, вместо радужек — сияющие ободы света, как у солнца в пик затмения». С мужских и женских широких и узких бледных и смуглых лиц на меня взглянула бездна. Я молча сделал шаг назад. Бездна тоже отвернулась. Люди с затмениями в глазах равнодушно разбрелись вдоль телевизоров. Я чувствовал их движение на уровне вибраций, их взгляды в мое прошлое, несформированными мыслями о... Это же сподвигло меня отвести плечо, пропуская из-за спины одного из них. Я знал, что не знал о его приближении, сам по себе, но, кажется, я больше не был сам по себе. Медленно, тихо я обернулся на чье-то огромное присутствие, и случился взрыв. Самый первый всекосмический, он был из золота. Меня разнесло на километры, и годы вокруг мои атомы упали в пустоты между чужими атомами. Так я выжил на уровне мысли, так я смог продолжить смотреть. Миллиарды связей преломились триллионами маркеров. Это была система, возможно, даже вся целиком. Постепенно мозг выстроил читаемые плоскости, вообразил невообразимые направления. С трудом, но вновь я осознал себя, а за собой невозможную архитектуру разумного бытия. Четырехмерные лабиринты серверных, соприкосновение точек, разнесенных в противоположные стороны, пропасть, как сгиб протяженности, Я стоял у самого края ее, но знал, что могу занести ногу и просто переступить на отвесную вертикаль, сделать ее горизонталью, и тогда снова будет коридор, а в нем телевизоры, выстилавшие стены, как мелкая плитка в бассейне. И в мгновение, когда я был готов сделать это, шагнуть навстречу золотой бездне, во всепоглощающую общность за спиной раздался голос. «Не будь наивным» и меня опрокинуло обратно в коридор. Я грохнулся, зная, кто-то отдернул меня за плечо. Я не чувствовал этого сам, так подсказала система. Те скудные отголоски ее, что с трудом втискивались в мои примитивные мыслительные плоскости. Я лежал на полу, а вокруг шагали люди с затмениями в глазах. Их стало больше, как в вестибюле утреннего метро. Я повернул голову и в мельтешении ног увидел телевизор. Внутри плескался застекленный океан. Рассудок плыл густо по кругу. Одно его царапало пульсирующее горстка слов. «Не смотри». «Габи», — прошептал я, — «не вставай. Где ты?» «Не соглашайся. Я знаю, что это ты». Незнакомцы замедлили шаг. Толпа густела, забивая пролет. Все в порядке, думал я, лежа в глазке света между ними. Это стандартная процедура. Нет, вымучил я же, ничего подобного. Все в порядке, повторил я спокойнее прежнего, как мантру, как аксиому, не нуждающуюся в доказательстве. Но я же, прохрипел, я был с Лаком Бернкастелем. Мы вошли в лифт. И он приложил к панели циферблат часов. «Я помню это. Я не могу сейчас спать. Прямо сейчас я должен быть у...» У. Незнакомцы наклонились ко мне, заслоняя свет. Черные зрачки всверливались в мои мысли. Солнечные радужки засвечивали память. Они искали негативы, первопричины всего того, что привело меня к ним. Иными словами... «Михаэль?» Все это время меня допрашивали, не задавая вопросов. Ты в порядке? Я моргнул, Рядом стояла в раскрытых дверях лифта. Ее черные плечи золотил пыльный свет. Я различил предметы за ее спиной. Они слагали богатый интерьер. Я пошатнулся, сполз на пол. Лак Бернкастель издал глухой, но полный понимание звук. Госпожа старший председатель позвал он в комнату. При всем уважении прошу воздерживаться от попытки авторизации в чужих функциях. Это небезопасно и невежливо. Присев, Ариадна протянула ко мне руку. Кажется, она попыталась проверить зрачки безразличным техническим таким жестом. И от того я увернулся, мотнув головой. Все в порядке, сказала она, посчитав это за шок. Ты снова здесь? «Она знает», — тупо подумал я, — «она бывала там. Он был там». Однажды Стефан тоже стоял с вечностью за спиной под пристальным взглядом огромной, ищущей сущности. Он, конечно, выстоял и после. Не сидел на полу, не вызывал жалость. «Ему нужна вода», — сказала Ариадна. Без лишних слов Лак Бернкастль вышел из лифта. Криста была на пресс-конференции, только и смог выдавить я. Выражение орядненного лица не изменилось, но она взглянула куда-то мимо моего виска. Я понял, она пыталась достроить услышанным то, что знала сама. Что мне делать, прохрипел я. Молчать. Ариадна выпрямилась и подтянула меня следом. После больной, растемпературенной Кристы, от которой еще жгло ладони, но особенно грудь, оряднана рука казалась... Не просто холодный, она была мертвенно-ледяной. Я покачнулся, но устоял. Двери лифта не пытались закрыться. Наверное, такие места и назывались пентхаусами. Дом внутри дома, этажи на этаже. Потолок здесь был поднебесным, с открытыми перекрытиями. Его подпирали колонны, внутри которых размыкались лавовые сгустки янтарного света. Тени колыхались. Отблески плыли по мебели, будто косяк светящихся рыб. По окнам не спадали гобелены, тяжелые, как паруса. Они напоминали храмовые фрески, но из шерсти, льна и мерцающих серебряных нитей. В узких прорезях наружного света светилась заоблачная высота. «От лица госпожи старшего председателя приношу извинения», — начал лак Бернкастель. «Она сожалеет?» «Неправда», — сказала Ариадна, — «не сожалеет». «Неправда», — согласился он еще спокойнее, чем перед журналистами. «Но там была и часть моих извинений тоже». Склонившись над кофейным столиком в квадрате длинных темных диванов, Энтроп налил воду в бокал. Оставив графин, он выпрямился и взглянул мимо Ариадны, на меня. Затем с куда большим, нет, не почтением даже, предосторожностью. Он посмотрел дальше и выше, а я вдруг почувствовал, что все это время мне в затылок винчивался чужой взгляд. Она сидела между столбцами фигурной балюстрады, свесив ноги со второго этажа. Обычно так сидят дети, играющие на самом краю. Габриэль тоже так когда-то сидела, качая над пропастью балеткой. Но существо наверху хранило подвижность и безмолвие. Оно следило за нами из глаз юной девушки, с неприбранными русыми волосами, такими длинными, что в полный рост они, наверное, подметали пол. Существо было древним, огромным. Оно теснилось в сотни подобных тел. Глядя на него, тысячелетия назад невозможно было не придумать Бога. Прошу вас. Я слышал низкочастотное гудение электричества в колоннах, тяжелые шорох гобеленов по полу, но и голоса. Нездешние, далекие, писк приборов, гудение электричества, пробку на выезде из города. Она тоже их слышала, мною, собою, сводя в многомерную картину, не передававшую и миллионную часть того масштаба, что я увидел там. «Прошу вас», — повторил Лак Бернкастель, — «госпожа старший председатель, хватит». Его голос что-то сломал. Он не принадлежал нашему миру. Все подернулось рябью и закончилось. Я снова был только собой. Госпожа старший председатель соскользнула вниз. Волосы ее опали к ногам, как пол и плаща. Они были густыми и плотными, полотняными. По их глади можно было вышивать. «Отдай распоряжение», — прошелестела она из глубины юной девушки. «Начинаем терапию в пропорции один к пяти». Лак Бернкастель вручил мне бокал. «Один к пяти? Но ведь...» — начал Энтроп и замолчал. «Хорошо. В таком случае вынужден покинуть вас». Госпожа старший председатель отстранилась, освобождая ему дорогу к лифту. Я беспомощно поглядел на Ариадну. Меньше всего мне хотелось, чтобы Лак Бернкастель уходил. Прямо сейчас он казался самым безопасным существом в мире. Но они говорили о Минотавре, верно? О том, ради чего мы сюда пришли. Лифт уже отбыл, а я все еще думал «пожалуйста». Громко, отчаянно, этажей пять ему вслед. «Пожалуйста, пожалуйста, даже если мы отсюда никогда уже не выйдем, отдайте это чертово распоряжение». «И последний вопрос, преемник», — прошелестела госпожа старший председатель. «Та искра, что восемь лет считалась украденной сообщниками Юрия Пройса, все это время находилась в лабиринте?» «Нет», — ответила Ариадна. «Но она тоже была под нашим контролем». «Досадная очевидность. Зная Дедала и вашего предшественника, функция посмотрела на меня. «Пейте. «Но мне не то что вода, воздух с трудом проходил в горло». Она говорила, «Пейте, преемник, у вас обезвоживание. Даже в пределах суток одни из вас уязвимее других». Я мотнул головой, пытаясь откреститься от всего сразу. Минералки и слабости в ногах, и уж тем более Ариаднина, преемничество. «Если это был последний вопрос, чего вы от нас хотите?» — спросила она. И я понял, что ни разу не додумывал сюда. «Вы неприкосновенны», — функция поплыла к диванам, «и можете уйти в любой момент. Но вам следует знать, что гибель Яна Обержина разомкнула цепочку событий, внутренние связи которых были незаменимы. Просыпались сотни звеньев, будущее многих охромело, На этот раз ваши потери не выглядят критичными, и мы начинаем терапию согласно моему предложению. Но искры лишь симптоматика. В глубине произошедшего скрываются имена. Они ждут затишья, чтобы сделать следующий ход. Разве вы не хотите избежать повторения истории? — Вы знаете, кто стоит за покушением? — спросила Ариадна. — Нет, — прошелестела госпожа старший председатель. — Пока нет плыв квадрат диванов, она опустилась на правый к нам в профиль. Система статична в момент восприятия. Но два момента — уже движение. Сводя их воедино, плотно, как страницу к странице, в бесконечной книге я создаю массив, а Лаплас считают по его внутренним связям. Так мы познаем, что и как. Однако в предательстве главный вопрос — почему? И вопрос сей сугубо человеческий. Без вас мы способны ответить на него лишь в ретроспективном порядке. Но вместе, триедино, мы сможем понять все сейчас». Только тогда Ариадна посмотрела на меня. «И это был вопрос, ведь впереди нас могли ждать имена, которые я боялся услышать, ответы, что лишили бы меня покоя на всю жизнь». Я не хотел, не хотел ничего из этого, я лишь пытался помочь Минотавру, но... Мама Кристы заняла место Охры Дэй, в проекте, который принадлежал госпоже старшему председателю, где каким-то образом использовались искры, а значит, то, что их пытались похитить и, вероятно, попробуют снова, покуда мы не выясним, кому и зачем они нужны, теперь это были и мои проблемы тоже. Где-то здесь я обычно отводил взгляд, но не сегодня. Ариадна увидела это и, отвернувшись, шагнула к диванам. Наши лучшие разговоры обходились без слов. Что вы предлагаете? Пропустить через вычислительные мощности лапласов ваши знания. Разум человеческого индивидуума локален, но эмоционален. Оттого субъективен, оттого въедлив и цепок. Однако он ограничен фильтром личного восприятия и осмысляет только то, что ему выгодно. Если мы пропустим через Лапласа все, что осталось за пределом вашей избирательной картины мира, что осело на дно памяти и бессознательного, уверенно, мы обнаружим связи, о которых вы даже не подозревали. Купи с тем, что ваш предшественник называл творческими умозаключениями. Это слово «предшественника». Оно тревожило меня. Я тоже подошел к диванам, и функция царапнула меня краем пристального взгляда. «Это его идея. Она нам очень нравится. Я не понимал, о ком она говорила. О Минотавре? В качестве преемника?» Госпожа старший председатель развернулась, и я слишком поздно вспомнил, что она читала мысли. То есть буквально, текстом по воздуху. «Как я через Уджет». Господин предшественник пришел на следующий день после кончины Юрия Пройса предсмертным письмом, признававшегося в попытках украсть искру. Нельзя сказать, что я не ждала. Напротив, это обещало стать началом взаимовыгодного сотрудничества. Господин предшественник желал знать, кто из лабиринта был сообщником Юрия, исполнительной мощностью всего его плана. Ведь Минотавра убили, а искру похитили. Но к заказчику она так и не попала. Слушая, я медленно опустился на соседний диван. Порядно тоже села через стол от госпожи старшего председателя. Однако в видимых его глазу связях не было очевидного ответа. Обращаясь к нам, господин предшественник знал это, а потому предложил особую пропорцию три единых усилий. Чтобы найти виновных, он позволил бы мне краткосрочно авторизоваться в нем как функции и пропустить через лапласов его память. Столько в той готовности, где индивидуализации было вне человеческого, столько чистого осознания самой сути взаимопроникновения наших видов, что я не могла не выставить противовес. Антагонизировать такому разуму было высшей честью — искать компромиссы в конфликте интересов подлинной оптимизации. Так что в качестве платы я попросила одну вещь — принести мне копию письма декомпозитора, что Дедал получил вместе с искрами. Я отчетливо слышал, что она говорила, монотонным ведическим голосом, и не понимал ни слова. История о сотрудничестве с госпожой старшим председателем не могла быть про Тавра. «Ваш предшественник спешил. Он хотел узнать имя прежде, чем получит свое новое. Он не планировал быть великодушным, и это прильчало. В качестве поощрительного аванса я позволила себе проинвестировать в его порывы и рассказала все, что мы сами знаем об искрах. О декомпозиции и предикате, промышленном использовании нашей искры и две недели спустя без личных встреч и дополнительных условий ваш предшественник расторг договоренности в одностороннем порядке. Он воспользовался сменой маркеров и перестал быть функцией, с которой мы заключали соглашение элементом системы, с которого я могла хоть что-то спросить. Он отказался от имени, идеи триединства, даже попыток найти сообщников господина Пройса. Оставил все второму преемнику. И хотя вероятность такого исхода всегда составляла 14%, я считаю это несостоявшееся сотрудничество, ощутимой потери для нас, для вас. И продолжу вызывать, уповая на общее дело оптимизации. Не позвольте ошибкам прошлого прорастать в настоящем. Вместе мы можем сделать мир совершенным. Нет, тупо подумал я, наш невеликодушный предшественник. Да, ответила госпожа старший председатель, вы все правильно поняли. Ну нет же, возразил я, иначе как так вышло, что среди двух преемников, один из которых придумал атлас, а второй даже не совершал Перестановки функций, последний стал Минотавром, а первый, получается, что? Лицо юной девушки стало мягким, даже милостивым. Оно печалилось о моем озарении. «Бедный тупой мальчик», — видел я и без всякого уджата. Я перевел взгляд на Рядну. У меня в голове только что прокатил парад планет, а она сказала. «Я думал, ты знаешь, что Стефан был вторым преемником». «А должен был». Неподдельно удивился я, если об этом писали в какой-то внутри лабиринтной газете, типа такой с фотографиями и кратким описанием кандидатов, я, конечно, пропустил. Все эти годы я думал, что минотавр стал минотавром, потому что назвали только его, что от гнева и бессильной обиды, не имея выбора, он тянул с согласием почти две недели, а выбор был, был. И, вспоминая того злющего, как стая причащенных чертей человека, что показался лишь на третий день моего несуществования, я в полной мере понял, Минотавр выбирал не быть главным, не брать ответственность, не думать о ком-либо, кроме себя. Но Стефан выбрал первым. «И он знал?» — с нажимом спросил я. все время знал предикат. И ты, выходит, тоже его знаешь?» Ариадна молча покачала головой. Но она, вы, я метнулся к госпоже старшему председателю, вы же сказали, функция смотрела на меня, как на человека, обклеивающего палату фольгой. Да подлинно неизвестно, как именно декомпозитор разъял исходный атрибут он разрушил физическую оболочку, сохранив функциональную целостность, и новообразование воплотили волю его. Мы наблюдаем парадоксальный, но исключительно разумный прецедент. У искр два предиката — первичный — создателя и функциональный — воля декомпозитора. Декомпозировать, — наконец понял я. Госпожа старший председатель осталась мною довольна. У господина предшественника была теория. Он называл ее проблемой входа-выхода. Он полагал, что некоторые атрибуты — несовместимы с вашей психикой, потому как являются артефактами чужого мышления и обращаются к структурам, несозревшим в человеческом мозгу. По его мнению, даже если вы узнаете предикат, то не справитесь с ним. Попытки осознать большое разрушает малое. В этом свете, овладевшее господином Пройсом, желание обладать искрою — одна из граней ответного наваждения. Чтобы решить проблему входа-выхода, фундаментально, по мнению вашего предшественника, нужно было исключить само сопряжение воль, изолировать часть атрибутов от вашего естественного ареала обитания, а в случае, если это невозможно, уничтожить их. Но уничтожить атрибут способен лишь его создатель или декомпозитор, получивший имущественное право создателя. Верно. Но ваш предшественник искал способ сделать это в обход имущественного права. Хотел ли он в заправду притворить идею в жизнь или пополнить ряд теоретических сверхмер, имеющихся в распоряжении лабиринта? Вот что нам хотелось понять. Потому я позволила себе немного подыграть ему, ибо нет лучшего способа найти предел человеческих возможностей, чем внушить уверенность в собственной правоте. Вы сказали Стефану, что атрибут можно уничтожить? Пораженно пробормотал я. Вы обманули его, молвила Ариадна, так будто слышала это впервые, будто они не были дубльфункцией, будто она не знала того, что знал он. Лишь намекнула, возразила госпожа старший председатель, что даже мне неведомо все в мире. Это истинно, как и то, что маркер Минотабра? открыл бы ему доступ к знаниям, недоступным большинству живущих. Минотавр — удивительнейший элемент системы. И может быть кто угодно. Человек-контроп, синтроп. Это единственная функция, что может влиять на Дедала. И не раз влияло, коль скоро я говорю не с ним. Но исход, вы знаете, вместе с именем господин предшественник отказался от притязаний на невозможное. И вот вы здесь. И речь снова об искрах. Я откнулся в бокал, заставил себя сделать глоток. Я не возлагаю на него ответственности большей, чем ответственно отдельное существо за совершенство системы. Последствия, не одиночные события и не груз личного выбора, это неконтролируемые подводные течения в океане времени, из которого мы вышли и в который уйдем. К человеческому взору доступна лишь поверхностная рябь, но миллиардом, и она кажется полноводной жизнью. Как функции Дедала вы видите яснее. Но перед моими глазами мир всегда предстает в полуденном свете, и лучи его пронзают до самого дна. Я вижу то, что случилось восемь лет назад. Началось давным-давно, и там, в глубине, ни на миг не прекращалось. Ваш предшественник мог достичь многого, но и его падение — Не менее прекрасный виток. Крест, что он поставил на собственной оптимизации, для вас стал перекрестком открытых дорог. Он создал текущее мгновение, нашу встречу, ваши возможности. Не боюсь преувеличения, он создал вас обоих. Я оторвался от воды, прочистил горло. «Вы сказали?» — начал чувствуя рядный взгляд. Голос спросил. Я начал еще раз. — У вас тоже есть искра? Госпожа старший председатель кивнула. Дедал даровал ее нам в сорок восьмом. Он не препятствовал идее явить себя избранным политическим домам. Однако сам не собирался присоединяться к коллегии, тогда еще только задуманной. Искра стала его опосредованным вкладом в переговоры с человечеством. «Но теперь вы не используете ее, раз вам нужны наши». «Отнюдь. Ни на день не прекращали. Еще воды приемник. преемник». «Я не... Нет, спасибо». Я отставил бокал на край стола. Мне стало начать привыкать к этому слову, как ко всему прочему вместо Ариадны. В сорок мы не могли прийти с пустыми руками лишь потому, что устали от ваших разрушительных деяний. «У нас был проект. Искра стала его движущей силой, и ядром. Оттого в Старшем Совете ее знают как ядро Тау. С ней мы дали вам то, чего после войны ни у кого не было. Планы на будущее и дешевое и чистое топливо». «Топливо?» — откликнулась Ариадна. «Вы получали топливо с помощью искры?» «И получаем его по сей день». «Как именно?» Госпожа-старший председатель посмотрела на гобелены. Блуждающий свет лавовых колонн оживлял тени на них, превращая в сюжеты. Декомпозиция предикат Бога и допростят да господа заседающие мою старомодную патетику. Искра может разложить любую вещь до простейшего уровня, структуры, атома, идеи, если вам угодно. Но вся полнота ее раскрывается во взаимодействии с живым. Только представьте, что можно разъять плоть, не убивая в ней жизни. До клеточных ядер, до связи между атомами, сохранив электрическую активность клеток и мозга, то есть... Сознание, — прошептал я. Сознание, — вторила функция. Наименьшая часть. К тому же боль, столь встревожившая вас, без рецепторов, как и все прочие физиологические реакции, останется в недифференцированном состоянии. Речь об электрической активности, о процессах феноменальной мощности, именуемых жизнью. Цифры могут показаться незначительными в пересчете на макрореалии, но только потому, что человек не понимает, как использовать жизнь и разум в качестве энергетического ресурса. Искра позволяет их отделить, вычеркнуть из декомпозированной плоти и перераспределить по нужным каналам. У меня руки заколола от мурашек, едва я повторил ее слова про себя. Декомпозиция живого существа — это могло стать орудием изощренного убийства. Мысль. Орудие убийства, преемник. Я вздрогнула, а госпожа старший председатель продолжила. В мире, стремящемся к распаду и разрушению, где виды усложняются, чтобы неизбежно умереть, Декомпозиция — наш уникальный шанс скорректировать изъяны самых фундаментальных структур. Не сегодня, но однажды. — Как вы собираете все обратно? — спросила Ариадна. — Физически. — Мы не собираем. В этом нет необходимости. Сырья для ядра Тау хватит на долгие годы. — И что это? Что декомпозирует ваша искра? Госпожа старший председатель подалась к столу, И в полотне ее распавшихся волос, как в гобеленах, сверкнули тонкие серебряные нити. Совершенно седые. Меня. Я молчал. Я не мог это представить. Я просто не знал, что представлять. Иными словами, продолжила Ариадна, искра декомпозирует систему посредством вас. И даже вас посредством меня. Каждый выполняет свою оптимизирующую функцию. «Это плохо, да?» — спросил я у Ариадны. Таня ответила. Она вглядывалась в черты перед собой, юные под стать телу, но вековые, как у античных скульптур, и искала в них то утаенное, не в словами строчи, что заменяло ей интуицию и живой ум. «Значит, вы поможете нам узнать, кто пытался убить Минотавра, прочитав письмо декомпозитора?» — промолвил я. «И все?» Не сводя с Ариадны взгляда, функция кивнула. «Но о чем оно? О происхождении искр? О том, где последнее? «В том числе, несомненно». «Вы уверены, что оно в лабиринте?» «Да». «Нет», — Ариадна поднялась с дивана и повторила. «Нет, мы не согласны». «Мы?» — без выражения уточнил я, потому что никого «мы» сейчас не было. «Если Стефан отказался исполнить волю Минотавра, стать его преемником и не принес вам письмо, значит, на то были причины. Я не могу игнорировать их». «А, ну да. Это мы». Самым задевающим в ее словах было даже не то, что Стефан продолжал решать за всех с того света, а то, что я был готов его послушаться. Потому что его в упрямом, выматывающем имена чужом молчании и в спотыкающихся абориадно-ностальгических беседах сквозило единодушное согласие. Стефан был умен и знал больше, чем кто-либо. Все понимали, почему. Я тоже понимал, почему. Я видел его атрибут, да, всего однажды, но в действии. Если Стефан использовал «Канопус» на письме декомпозитора, то есть на копии письма декомпозитора, значит, он принимал решение, зная о письме все. — Вот как, госпожа старший председатель повернулась ко мне. Полагаете, ваш предшественник отказался от имени Минотавра, чтобы защитить письмо? Из юной девушки на меня глядела равнодушная непобедимая вечность. Я вывернул себе палец и не отвернулся. Я спасал человека, который мне этого не простил бы. «Вы не знаете его», — молвила функция. «Так и есть». «Вы не знаете их обоих». Я не ответил. Боль в пальце вытесняла из головы сомнения и междометия. «Я вижу вокруг вас заботу многих людей. Они считают, что защищают вас, смягчая правду. Но это не так. Вы являетесь издержкой противостояния двух прекрасных умов, сошедшихся в исключительных обстоятельствах. Их борьба создала вашу реальность, обусловила большинство ваших решений. Ее не завершить смертью одного из оппонентов, лишь крах чужих идеалов освободит вас». Вы можете продолжать следовать за ними, принимая отголоски их деяний за свои, а можете начать борьбу на правах равноправного участника. Но для этого вам необходимо понять, какие из предыдущих решений принадлежали не вам и отыскать их искаженные истоки. Как раз здесь, преемник, пользуясь случаем, я и могу помочь. Мы стояли шеренгой. Люди с затмениями в глазах и я с половиной подошвы над пропастью. Я смотрел в направлении, которого в привычном мире назвал бы низом, а здесь это было просто здесь. Я не соглашался. «Разве?» — откликнулась госпожа старший председатель справа. «Вы не успели сделать это вслух», — слева заметила она. Неевклидовые коридоры и немыслимые протяженности по-прежнему выворачивали мое воображение наизнанку, но их оглушающее величие больше не лишало меня личности. «Ты можешь отказаться», — услышал я голос Ариадны. Как и в лифте, все происходило на самом деле. Она была рядом физически, я не спал. «Могу, но не буду». «Михаэль, я должен знать». Конечно, я хотел услышать от нее что-то еще. Неравнодушие к любому из исходов. Я хотел, чтобы Ариадна попыталась остановить меня хотя бы ради того, кому принадлежала эта правда. Но океаны отступили за ними стали таять коридоры, контуры истончались и рассасывались, будто выжженные лучами пустынного солнца, оголяя пронзительную, неразмеченную белизну. «Ваш разум не в состоянии воспринимать мои массивы целиком», услышал я извне, когда внутри ничего не осталось. «Ради безопасности я обидню данные, но не беспокойтесь. Я помню, что мыслительным операциям вашего уровня необходимы образы в качестве посредников». Вы продолжите воспринимать все привычными объектными структурами. Приготовьтесь. К такому невозможно было приготовиться. Свет превратился во тьму, и не потому, что не стало света. В одну вспышку меня пронзило тысячи тонких нитей. Их густая сеть перекрыла белизну, и все вокруг стало наэлектролизованным вселенским полотном. Просветы между связями были испещрены полупрозрачными расчетами. Вычислениями, скрывавшими имена, вероятностями, и каждая говорила о выборе. Это был исходный код настоящего, единственно случившейся редакции его. Все плыло и вздыхало, пульсировало миллиардом жемчужин, в которые, знал я как будто всегда, сворачивались не сбывшиеся вероятности. И я вдруг понял, просто понял, о чем говорила госпожа старший председатель. «Вся правда лежала здесь, передо мной, исток всех мировых событий». Вспутанные взаимопрорастающие грибницы причин и следствий, а на поверхности мы довольствовались лишь ее видимыми плодами, которые по незнанию принимали за самое главное. Вероятность и время еще не система, но это был ее ток. И я принадлежал ему, как все разумные существа мира, и тоже пульсировал где-то здесь, разветвляющейся электрической клеткой. Бесконечно далекий от роковых озарений, от оптимизации, влияющих на страны и жизни миллионов людей, я образовывал свои незначительные связи, и те вплетались в волокна покрепче, в разветвление подлиннее, в слои поважнее, все эти обширнее. Я был здесь, везде. Я был вместе со всеми. Приготовьтесь, преемник, я задаю координаты. С новой вспышкой мы переместились. Все померкло. Искрящее разветвление размыло в сизой дымке. Не потускнела одна ветвь. Яркая, четкая в ореоле подступающего тумана она напоминала бронх пузыре чистого легкого. — Познакомьтесь, — молвила госпожа старший председатель. — Ваш предшественник. Но он был мертв, — подумал я. А ветвь росла. Я видел, как она дышала. Нерожденным принадлежит будущее. Оно в неопределенности... Живущим настоящее означает вероятности. Мертвые же остаются в прошлом. Тогда мы говорим о наследии. Ваш предшественник, как миллионы других мертвецов, продолжает оказывать влияние на мир живых. Вы позволяете им, впуская в свой разум, сверяя с ними решение и память. Теперь вернемся на 8 лет назад. Ветвь стала израстаться. Плавно с конца, как в обратной перемотке. Чужое прошлое становилось настоящим. Наследие превращалось в вероятности. Бусины не случившихся исходов соскальзывали с нитей непройденных путей. Я хочу показать вам 86% чужого не случившегося будущего. Другой исход, где ваш предшественник стал Минотавром и отдал мне письмо декомпозитора. Вам решать, был ли он прав. Вы преемник его выбора. Я видел, как 8 лет прожились вспять как чужая жизнь свернулась в непроклюнувшее семечко рядом с еще одной такой же. Их снова было двое, два преемника, два исхода, два не невыбора. 86 против 14. «Я готов», — сказал я госпоже старшему председателю. И она показала. Никто не знал, что Минотавру сделал с ними. Они исчезли, но контрфункции продолжили жить. Он спросил лишь однажды, вы правда хотите знать? Никто не кивнул. На такой тон кивали только глухие. Попробуйте нас предать. Все ждали, что Хольт исчезнет следующим. В отличие от Феба с Константином по собственной воле. Выйдет вечером за сигаретами и затеряется в петлях автобусных маршрутов. Сначала в пригороде, затем в Центральной Европе. Все знали, Хольд мечтает увидеть красоту Дуная. А еще, что он несовместим с новым порядком вещей. Ведь человек, считавший перестановку функций духовным самоубийством, обвиняющий Дедала в хищничестве и манипуляциях, противоречил ему на идеологическом уровне. Как вера научному знанию. Смертная казнь татуировки Пацифика у палача на пупке. Хольд тоже знал это, а потому не собирался исчезать. По правде, он твердо решил, что больше никому не доставит удовольствия быть правым на его счет. Даже если от этого будет зависеть судьба мира, даже если ангел вострубит и начнется апокалипсис, и святые всех земель станут упрашивать его «Ольдушка, пожалуйста, покинь лабиринт», он закурит, выдохнет и ответит «Пусть Стефан сам меня попросит, и мир будет обречен». Вероятность 58%. Виктор озадачен. Он один из немногих, кто спокойно переносит аудиенцию Минотавра в закрытой мансарде в атмосфере профилактического допроса, но у любого спокойствия есть предел. Для Виктора это вопрос, на который он привык отвечать «нет», но сегодня от него ждут «да». «Почему не Мару?» Минотавр скользит взглядом по экрану ноутбука. «Мару попытается меня смягчить. Мы потратим время друг друга». Разве не в этом заключается работа правой руки? Вовремя отдергивать левую от крайностей. Виктор озадачен не только предложением, но и тем будничным спокойствием, с каким Минотавр не упрашивает, не угрожает, не заверяет в лучшем выборе. Он вообще не прикладывает и усилий к тому, чтобы Виктор сказал «да». Он читает почту. «Крайности», — говорит Минотавр, — «то место, где я должен быть, но мне нужен человек, который проконтролирует середину». Иными словами, ты ищешь того, кто будет шпионить за остальными. Мне нужен тот, кому все будут доверять, считая это должности управляющего. Мы договоримся с Дедалом о том, чтобы выделить тебе подчинение пару функций. Они обеспечат правдоподобность амплуа, и, если честно, со счетами у нас правда непорядок, но это потом. То, что мне по-настоящему нужно, — твои былые социальные навыки. В отличие от большинства, у Виктора богатое прошлое. То есть буквально. Он как раз думает, как вскрыть одну из собственных банковских ячеек, больше никому не принадлежащую, и это ужасно проблематичная история. Но чтобы не вызывать подозрений, он, конечно, всегда немного озадачен намеками на. — У меня нет навыков внутреннего шпионажа. Ты умеешь быть не тем, за кого тебя принимают. Виктор вежливо думает, много ли ты знаешь. Минотавр закрывает ноутбук. «Я знаю, сколько ты приложил усилий, чтобы исполнилась твоя контрфункция. Ты внедрился в его окружение, подкупал преподавателей, заставил студенческое общежитие шпионить для тебя». «С наркоманами по-другому никак». «Известная чуткость наркоторговца». Виктор поднимает взгляд, только взгляд, не интонацию. «Я не продавал, только считал». «Разумеется». Минатавр кивает. Хорошо, что деньги не убивают. Макс все равно исполнился бы. Он хотел другой жизни, хотел стать кем-то. Хотеть без усилий — это мечтать, то есть быть бездельником. Виктор вдруг понимает, что, обсуждая Макса, они говорят не только о нем. Между строк сквозит то, что никто не хотел бы обсуждать в запертой мансарде в атмосфере совсем не профилактического допроса, И Виктору, конечно, хочется расстегнуть верхнюю пуговицу. Он прикидывает, разговаривал ли Минотавр о том, что случилось с его контрфункцией, с кем-нибудь еще. Не вскользь вербуя подставное лицо за навыки сомнительной ценности. Виктор хочет рассказать про эффект низкой базы, но... А так, чтобы по душам. Чего ты хочешь? Чтобы всех объединяло нечто большее, чем разговоры о контрфункциях чтобы у них появился весомый повод шептаться, замолкать и переглядываться за чужой спиной. Мне нужно переживание, порождающее общность. — Ты хочешь сплотить их против себя? Минотавр постукивает пальцем по столу. Он только кажется задумчивым. Он не назначал бы встречу, если бы не был уверен в ее исходе. Персонификация опасности снижает тревогу. Демонизация оппонента освобождает эмоции. Итогом этого должен стать островок взаимного доверия, который они создадут, объединившись в своих переживаниях. Внутри него они будут делиться чувствами и способами разрядки, каждый в меру своих приличий, а значит, будут очень-очень друг с другом честны. «Общий враг, знает Виктор по прошлому, мощная командообразующая стратегия. Хочешь мира — готовься к войне». Хотя сегодня он готовился только к бухгалтерии. Но Минотавр задает вопрос, на который Виктор всю жизнь отвечал «да», хотя «нет», спасло бы немало юных жизней. «Ты поможешь им, Виктор, взглянуть на жизнь под другим углом?» И он подозревает, что теперь все будет наоборот. Вероятность 62%. Куница досыпает бананы в блендер, поливает сверху йогуртом и, зажимая кнопку, хохочет. Милый, нет. Она знает, что минотаур не советуется. Не только с ней вообще, но эти дети, и ее дети тоже. Ее тревожные и печальные, и одинаково безвозрастные сироты, что однажды согласились не существовать. Кто-то снаружи уже сломил их волю, и из-за этого лабиринт получил их тела но души нет уж. За покой их душ куница поборется хоть с чертом рогатым, хоть с самим Дедалом. Минотавр и близко не стоял к любому из них. Лабиринт дает Артемисы всем, кто хочет защитить его. Из-за блендера он вынужден повышать голос. Но в критической ситуации неумелая защита будет только мешать. «Кому?» — вопрошает куница, и грохот лезвий на дне коктейльной чаши делает разговор чуть терпимее. «Тебе?» Стол жужжит и вибрирует. Минотавр кладет поверх него ладонь. Я не собираюсь вводить воинскую повинность, если ты об этом. Но и мысль обучать кого-то стрельбе не из пакета развлекательных услуг. Такие предложения не возникают на пустом месте. Это всегда кому-то нужно. Ты хочешь лишить покоя их хрупкий мир. Нержавейка кромсает фрукты на волокна. Йогурт размывает по стенкам чаши. Приливом, отливом. Так проходит минута, лезвия холостят, но куница не отжимает кнопку. Тогда он делает это сам. И как все, к чему Минотавр прикасается, Блендер подневольно замирает. «Разве среди нас остались убийцы?» — спрашивает она. «Разве ты не уладил этот вопрос?» Артемис, инструмент защиты, повторяет Минотавр не только от убийц. «Ты инструмент защиты?» Или признаешь, что однажды не сможешь нас защитить? Не то, чтобы она хотела задеть его. Скалу уязвить проще, но у каждого свой арсенал. Инстинктивные методы защиты и нападения. Мелкие лесные звери кусаются. Сумрачные мифические существа молчат. Затем отворачиваются. Подходят к шкафу и достают бокал. Ставят его на стол, снимают блендер с подставки и, прикладывая салфетку к сливному желобку, похожим жестом, людям на парковках зажимают лицо платком, пропитанным хлороформом, склоняют чашу к бокалу. «Стеф!» — тихо молвит куница. «Что происходит? К чему ты готовишься?» Густая серо-желтая жижа поднимается к краям. Она напоминает сырое тесто. Куница знает, это не жест услужливого джентльмена, Минотавр не ухаживает за ней, ведь он молчит, и молчание — это как бетонная плита, что опускается над запертых в пыточной комнате. Будет хорошо начать в следующем месяце. Минотавр отправляет посуду в раковину и уходит. Глядя ему вслед, куница жалеет, что больше не заливает в блендер алкоголь. Вероятно, 75%. Ариадна подставляет руку под первый весенний дождь и говорит, «У нем не осталось ничего человеческого». Хольд фыркает дымом. «К лучшему, как человек, Стефан был говном». Они стоят под козырьком на внутренней парковке и курят. Капли точат носки его любимых ботинок и ее разбитых сапог. Дождь мелкий, как зубчики у молнии и чертовски ледяной. Такой в сто раз хуже шквального осеннего ливня так что Хольду хочется спрятать ее протянутую руку в карман. Его бесит, что Ариадна ведет себя так, будто ничего не чувствует. «Ну, на любителя», — наконец отвечает она. «На очень редких любительниц», — добавляет Хольд. Ариадна косится на него, подносит тлеющую сигарету к губам, но не затягивается, то есть, по его мнению, безобразно переводит табак думаешь дедал так изменил его или то что случилось с контрафункцией? Хольц жмет плечами насрать не верю и на это тоже порядно дергается уголок рта тогда на что ты злишься ни на что он щелкивает пепел это хроническое неопределенно хмыкнув арядно поджимает пальцы и прячет мокрую всю в некрасивых красных цыпках руку в стеганый подклад Куртку Ариадны еще никчемнее, чем сапоги. В прошлой жизни бесится Хольд ее, как будто одевали на помойке. Чем меньше Стефан вывозил Реал, неохотно продолжает он, тем быстрее в нем умирала человеческое. Это как с деревом. Внутри мертво, а все равно годами стоит. Пока в один прекрасный день не падает, зашибая мать с ребенком. Ариадна бездумно кивает. Образная метафора. Это утренние новости. Неправда. Глядичка, фыркает Хольт. Он любуется весенним дождем на пару с главным экспертом по правде. Ты застала Дику? Новичкам помогала. Куница у нее все переняла. Нет, она уже исчезла, когда я появилась. Слышала тело, так и не нашли. Она успела позвонить ему перед тем, как исчезнуть. Он пропустил звонок. Уверен, Костик с Фебой как-то прокололись. Они близко общались. Вот Дика исчезла. Добавь к этому смерть Эрнста, единственного, кто не только терпел его драматичные закидоны, но и извлекал из них пользу. Хотя тут, знаешь, ты же так с ним и спелась. Короче, это был вопрос времени, когда Стефан не вывезет быть самим собой. Ариадна греет руку в куртке и молчит, но Хольт видит, к своему времени у нее те же вопросы. «То есть это правда?» — наконец отзывается она. «Дедала в Минотавре больше, чем в остальных». Так он накидывает видовые бонусы. Хольт пожимает плечами. «Полагаю, это и добило в старине Стефани последние проблески сентиментальности. Он, конечно, всегда был бесчувственным мудаком, но это его прощание с контрфункцией даже для меня космический уровень». «Это несчастный случай. Он не мог предугадать, что она так среагирует». Выпить ровно столько отбеливателя, чтобы угодить в коматозный сон, оплачиваемый неизвестным доброжелателем, но не умереть, чтобы достопочтенный Минотавр продолжал быть функцией с дедаловским доступом в систему. Согласен. Ни в чем не зеркалит исчезновение Костика и Фебы. Хольд ждет, что Ариадна продолжит спорить, надеяться по правде. У него есть блистательно в три действия и один звонок другу, добытое доказательство, что Стефан сам списал с баланса свою контрфункцию Но Ариадна спрашивает, ты не жалеешь, что не стал Минотавром вместо него? Коль давится смешком. Нет, конечно. Ты как это представляешь? Эрнст же как-то представлял. Не дури, ничего он не представлял. Без доступа в систему Минотавра бесполезен, как монархия. Я ничего не мог бы. Дедал просто просрал бы маркер. Эрнст назвал мое имя только ради Стефана подстраховал кое-чье мечущееся самолюбие его же инквизиторскими принципами. Сама мысль о том, что я буду здесь что-то решать, опаляла его депрессивный внутренний мирок инфернальностью моих будущих указов. Всем девушкам мини-платье по пятницам, всем мужикам девушки в мини-платьях. Я ходил бы в казино с Джеком Счастливчиком, делал ставки на Родео с твоим чайным каноном и устраивал пикники с любовницами на скатерти самобранки. А когда мне все наскучило бы месяца через три, я выпустил бы не Мау, Не через этих, а по-настоящему. Мы отправились бы на Мадагаскар, а потом уничтожили мир. С 13 -ф не мог этого допустить. Ее нетронутая сигарета рассыпается у Хольда на глазах. Но, конечно, не потому, что он отменный выдумщик. К тому же, Хольд не уверен, что выдумал все. Вот почему я стал бы минотавром, только если бы эту ослиную жопу сбил грузовик. Хольт отворачивается и давит окурок от цементный шов между кирпичами. И вошел бы в историю лабиринта как еще большая заноза, нежели сейчас. Я ненавидел бы всех вас и себя, и не скрывал бы, что сплю и вижу, как сбросить маркеры, и сбежать. Я был бы жалок. Я так не считала бы. Я сделал бы все, чтобы ты так считала. Чтобы ты почаще, Хольд кривился, говорила с ним обо мне. Когда он разворачивается, ариадно смотрит в профиль неподвижным зрачком в полумесяце серебряной радужки. Наверное, Хольд не уверен? Через секунду ему уже кажется, что это Блик. Что? Наугад бросает он. Ничего, блик исчезает. Просто как я говорила бы с ним о тебе, если бы его сбил грузовик. Хольд уязвлен. Ему кажется, что следующее умозаключение Ариадны обрушит метеорит на его негостеприимный, защищенный колючей проволокой дом, в подвале которого на привязи стенают самые настоящие чувства. Раздраженный он тянется к ее сигарете. Ариадна одергивает руку и уворачивается. Хольд хватает ее за куртку на локте. Она дергается, перехватывает сигарету второй рукой и сует в рот, так будто хочет съесть. «Я завел бы сувенирные полки», — фыркает Хольд, — «у мансарды для урны с его прахом». «Я не разговаривал бы с ним там», — выдыхает Ариадна. «Ты подслушивал бы под дверью». «Очень нужно». Хольд отпускает ее локоть, но не отстраняется. Она тоже. Он смотрит, как Ариадна курит в сторону короткими, дёрганными выдохами, как ребенок, которого вот-вот запалят. Хольда это неимоверно бесит. Разве великий, с которым Ариадна провела целых полгода, на которого даже успела пошпионить, строя из себя тихую помощницу по инвентаризации для атласа, не должен был научить ее курить нормально? Сам-то он делает это как главный экспонат на выставке, посвященной неоспоримым преимуществам смерти от рака горла. Не злись, говорит Ариадна. Все в прошлом. Мы оба неинтересны ему. Мы? Хольд замуровывает дверь в подвал до прибытия пожарных, службы государственной безопасности и метеорологов. «Оба?» «Хорошо», — покорно соглашается она, — «только ты». Он никогда не воспринимал меня всерьез. Хольд смотрит в сторону. Он пытается придумать гадость, потому что нахрен Стефан, он свихнется, если продолжит о нем столько говорить, но Ариадна его опережает. «Зато теперь мы в одной команде, правда?» Подвал замурован. Издалека катится звук пожарных сирен. Холт в последний раз обходит затянутые проволокой домовладения и вдруг замечает трещину в фундаменте дома. Из трещины доносятся мольбы самых настоящих чувств. Они предназначены для чутких и бдительных спасателей, что прибудут с минуты на минуту. Холт в ужасе, он не знает, что с этим делать. Он, прикрывает трещину портретом своей первой собаки, Заглушая страдальческие голоса, и сухо говорит: Да, упокоит система его дерьмовый характер. Поворачивая ногу Ариадна, плющит окурок, а сбитый каблук сапога. Аминь. холд клянется, что однажды швырнет эти сапоги в помойку. Вероятность 97%. В пентхаусе с гобеленами на столике лежат два серых листа. Картинка на них в переконтрасте. «Испещрена чернильным зерном». Только так на ксерокопии можно разглядеть текст 48 рукописных строчек. Шесть из них образуют столбец, перечисляют имена. Облаченная в юную девушку с русыми волосами госпожа-старший председатель поднимает взгляд, Минотавр, как обычно, в черном. «Невозможно просчитать так далеко и точно», — говорит он. «Слишком много нерожденных переменных». «Не скромничайте в выводах», — шелестит функция. «Вам ведомо происхождение этого письма». «А вам?» — текст написан на среднефранцузском. «Она знает его отменно, ему не нужно знать, чтобы понимать». «Поверхностно? Но, как я вижу, вы не соизволите просветить меня». «Это не входило в условия соглашения». Минотавра держится так, будто это его пентхаус. Он больше не та функция, на которую она ставила. Он лучше. Он не сомневается. Госпожа старший председатель завидует Дедалу, той выдохшейся архаической стороне его, что когда-то без жалости делала их частью себя. Она тоже бы хотела присвоить этот разум. «Не буду настаивать. Успокойте в другом». «Вы и я, вы и система, вы с лабиринтом на одной стороне?» «Я перед вами», — отвечает Минотавр. «Одно имя можете вычеркивать, что до остальных пяти они мне не знакомы. В моем лабиринте никого из них нет. От других я еще жду информацию». «Когда она появится?» «Я сообщу не более». «Ваше благоразумие превосходит мои ожидания». «Вашим ожиданиям не хватает воображения». Он поднимается, чтобы уйти. Она провожает его скудные мыслеобразы до лифта. Ей редко удается извлечь из Минотавра что-то без слов. Рядом с ней он умеет не чувствовать, не думать, однако сейчас она видит его отшвартовывающееся от тела эго, цельное в своей рассыпчатости, и то, как Минотавр проверяет местоположение каждого из тех, кого обязан защищать. Он делает это не потому, что не доверяет им, как было бы раньше. Он больше не способен этого делать. Еще пара месяцев, и местоимение «Я» из личного для него станет указательным. Тогда с вероятностью в 78% наступит время нового соглашения. В нем будет упомянуто имя Хольда Оскведера, самого недооцененного дедалового актива. А пока... Четвертая искра. Вы поняли, где она? Да. Пенотавр отжимает кнопку вызова. Пусть там и остается. А она? Вы видели ее? Он молчит. «Какая она?» «Мертвая. Но вы и сами знаете. Они все мертвы». «К наилучшему из исходов». Он оборачивается так, чтобы шагнуть в лифт спиной. Если только смерть не является новой формой их существования. Госпожа старший председатель молчит, Минотавр тоже держит паузу. «У вас, — наконец изрекает она, — неприятное чувство юмора». «Я сообщу, если что-то изменится». Лифт приезжает, и, заходя, он прикладывает к панели часы. Десятки этажей спустя он отдает их ей же. Но там все будет быстро, чинно, со свидетелями, а потому она выказывает прощальное расположение здесь. «Славно, что вы отказались от идеи уничтожить искры. В поисках способа обойти имущественное право вы только растратили бы себя». Минотавр неожиданно медлит. Она улавливает слабое фантомное свечение, очевидно, посмертное. Отсвет изжитого, но на секунду перед ней человек, что не существует уже дважды, вы были правы, есть вещи, с которыми нужно смириться и жить дальше. С чем смирились вы? Циферблат лязгает по пластине. Двери с шорохом приходят в движение, минотавр хранит неподвижность. С пределом возможностей своего прошлого вида. Вероятность — сто процентов. Самое скверное в мальчике — то, что он не плачет. Даже когда мужчина в белом халате поясняет на словах, упражнениях и неказистом личном опыте, что горевание по умершему родственнику — первый шаг к исцелению, даже тогда, глядя в окно, мальчик говорит «Все в порядке, я не хочу». Его отправляют сюда каждую пятницу, потому что все, конечно, не в порядке. Потому что он мало спит, плохо ест и после пары месяцев присмотра за умирающей сестрой, изведшей всех сиделок, он, родители, он, врачей, я убью себя, если это не будет он. Так и не восстановился в учебе. Его отправляют сюда, потому что следующее место, куда мальчика отправят, если в течение месяца не появится улучшение, урежет его шансы быть нормальным в разы. Пропорциональные дозы препаратов в стационаре. Но все разговоры бесплодны. «Что ты сказал бы Габи, будь она с нами?» — спрашивает мужчина. «Она не с нами», — отвечает мальчик. Или «Какое у тебя самое яркое воспоминание о сестре?» Это не имеет значения. Конец марта. Мальчик тлеет, мужчина в белом делает пометки в планшете. В основном, конечно, он рисует палочки с крестиками, потому что из часовой встречи мальчик молчит 40 минут. Но все же однажды из случайных расчерков В скупых фраз и коридорных объяснений с родителями складывается образ второй девочки, соседки маленькой Габриэль по палате. Глядя блокнот, мужчина в белом спрашивает о ней заботливо, как о собственной скоро пятнадцатилетней дочери, и мальчик сонно отворачивается от окна. «Она...» «Да, мне казалось, она может помочь». Мужчина в белом знает, что девочки скончались друг за другом. «Почему тебе так казалось?» Рядом с ней переставало быть больно. Он пока не знает, как пометить это, а потому чертит стилусом длинную вертикальную линию, заглавную к букве «К». «Я хотел бы уметь так же», — продолжает мальчик, — «чтобы Габи не было больно». Ребенок молчит, и, отнимая взгляд от блокнота, мужчина сталкивается с усталостью взрослого больного человека человека, годами не поднимающегося с постели, которого не отпускают родственники, доплачивая за тройную дозу обезболивающего. Мужчина помнит у мальчика гетерохромию, но все равно, замечая под длинной неровной челкой другого цвета глаз, каждый раз немного удивляется. «Никому», — говорит мальчик. «Что?» — мужчина слышит, но этого недостаточно. «Никому», — повторяет он, — «чтобы никому не было больно» мгновение, когда дети осознают, что мир взрослых непригоден к существованию, они решают взять его в свои руки. На их стороне юность, жажда жизни и вера в абсолютные значения. Но мир — это мир. Он неподъемен. Михаэль, есть вещи, с которыми ни ты, ни я, ни даже самые сильные и отважные люди на Земле не могут ничего поделать. Смерть — одна из них. Мы можем только принять. Для этого я здесь. У мужчины в белом возникает чувство, что «здесь» нечто большее, чем место их еженедельных встреч. «Вы хотите, чтобы я принял, что все умирают? Тогда я смогу больше не приходить?» «Ты не хочешь приходить?» «Мне не кажется, что в этом есть смысл». Мужчина в белом дорисовывает букву «К» двумя короткими диагональными зарубками. «Это важная переменная». У него будет неделя, чтобы подумать над ней. «Моя работа заключается в том, чтобы вернуть тебе хорошее настроение и здоровый аппетит. Конечно, тогда мы расстанемся, потому что тебе станет лучше». Услышав это, мальчик долго молчит, затем поворачивает лицо к колкому весеннему дождю за окном и вздыхает. «Тогда это надолго». Мужчине в белом кажется, что он упускает что-то важное. Неочевидную причину, почему малознакомая девочка внушала мальчику надежду, а родная сестра обернулась призраком, зовущим за собою. Мужчина и сам почти что слышит ее голос. «Криста не могла помочь», — продолжает мальчик, ровно будто заучена. «Я все придумал. Никто и никому не может помочь». Помощь — многозначное слово, Михаэль. Конечно, никто не может вернуть мертвого к жизни, но... «Если проблема только в этом, вам больше не надо ничего делать, я смирился». Он говорит это так, что мужчина в белом почти ему верит, почти блокирует планшет, почти освобождает себе в следующий вечер пятницы. Мальчик говорит, «Я принял смерть, потому что на самом деле не существует ничего, кроме нее». «Я не сразу понял, что снова начался я» что обволакивающая сливочная мякоть вокруг — это постель, и тело в нее погруженное мое тело и разум, опреснённый от чужих вероятностей, — это я. Только я. Больше никого не было. Затем арядно сказала. «Привет. Я выпрямился на кровати». «Привет. Меня опять вырубила?» Она сидела совсем рядом с краю постели. Я спустил ноги с другой стороны. Лоснящийся досочка к досочке вишневого цвета пол был раскрашен, как и красные бархатистые обои и мебель, вся в цветных завитушках. Но до чего ж мне осточертело отключаться непонятно как и просыпаться неизвестно где? «Как ты?» — спросила Ариадна. «Я смотрел на свои ноги, и я хотел знать, где моя обувь». Госпожа старший председатель права. Стефан отказался от имени Минотавра не из-за письма декомпозитора. «Он собирался его принести и принес бы, но ты и так об этом знаешь, верно?» «Я не была уверена», — после паузы ответила Ариадна. «Я не знала о письме». «И как, по-твоему, я себя чувствую?» Она промолчала. И правильно. Не стоило разрушать иллюзию, что риторические вопросы — нормальный наш стиль общения. Я поднялся, она тоже. Пошатываясь, прошел до тумбочки, и Ариадна со своей стороны повторила за мной. Я бесцельно покрутился на месте. Она взяла с тумбы стакан воды. Попей, не хочу. К тебе говорят эмоции. Да, да. рядно, это и называется Не хочу. Я опустился на колени, откинул покрывало и поглядел под кровать. Из темноты, подбитой кромкой света, веяло холодом заброшенных складов. Что ты ищешь? Выход отсюда. Дверь в коридоре. Быть не может. Я уперся ладонью в паркет, посмотрел на бокал в ее руке и неожиданно понял, что Ариадна все время пыталась отпоить меня, как спасенные из лесного пожара животное, как какую-то жертву. Я сел на пол и шумно вздохнул. «Прости, я... прости». Ариадна обошла кровать и встала рядом. Ступни ее, обтянутые черными блестящими колготками, были как у балерины в музыкальных шкатулках, очень тонкие. Я медленно поднял взгляд. В платье эти ноги длились вечность. Я не знала, что он приходил сюда. Договаривался с ней о чем-то. Это случилось до дубльфункции, и после его мысли никогда не возвращались к их встрече. Он не давал мне повода вспомнить о ней вместе с ним. Ариадна наклонилась. Я машинально потянулся за бокалом. «Бокалом привет, с бокалом ты в порядке, бокалом понятия не имею, что с тобой делать, но, может, поаккуратнее, а...» «Я помню тебя. Там...» — выдохнул я. Все могло быть по-другому. Ариадна тоже села на пол, прислонилась к кровати. «Существует только то, что происходит сейчас. Ты должен держать это в уме каждый раз, когда работаешь с вероятностями. Других нас нет. Если бы Стефан стал Минотавром, Он не стал. Ее слова звучали так, будто все это знали. Будто где-то была памятка, как для путешественников во времени. Не сходить с тропы, не давить бабочку, не сравнивать исходы. А я, как обычно, все пропустил. То, что показала мне госпожа старший председатель, было похоже на сон. И с каждой секундой, проведенной в ней его, фрагменты все больше спорили друг с другом дробились, крошились, смешивались, как в неисправном калейдоскопе, но было и то, что продолжало существовать, даже если само воспоминание стиралось в песок. Не память, о, не данность даже, чувство. Мне нужно поговорить с Мару. Зачем? Я отставил бокал в сторону. Там что-то случилось с контрфункцией Стефана. Какое-то тревожное и гнетущее событие, я напрочь забыл его только помнил, что это было чудовищно, плохо. Я закрыл лицо руками, сились вспомнить. Он читал письмо. Нет, не это. Госпожа старший председатель тоже читала его. Нет, не там. Но если там, что было там? Затем до меня дошло. «Ты молчишь», — сказал я Ариадне. «Я слушаю тебя», — ответила она. «Да, обычно так бывает, когда я говорю то, что ты ожидаешь». Она сидела рядом, присогнув колени, и на миг ошеломившая меня магия ног рассеялась. Контрфункция Стефана. Я всмотрелся в северно-ледовитый океан, его бронированные льдом глубины. Что произошло с контрфункцией Стефана? рядом смотрела и молчала. Очень быстро пауза напомнила ответ. Я одернулся. «Михаэль!» Мару говорил, с ними ничего не может случиться. Рано или поздно все получится, они...» Я осекся. Нет, Мару говорил не так. В тот вечер на крыльце перед аптекой с перегорающей вывеской я спросил его, что если у нее не получится, если я не смогу убедить ее? И он ответил, с Кристой. С Кристой такого не случится. Мару не говорил за всех. Она умерла, не смогла исполниться. Что? это долгая история. Как раз в этом я не сомневался. Настолько долгое, что окружающим не хватило восьми лет рассказать ее, что не все так просто, что существуют риски, что должно быть одних милых встреч недостаточно, чтобы у Кристы все было хорошо. Но даже если Минотавр вычеркнул Стефана из жизни, депортировав за границу своего эгоцентричного мира, почему мне ничего не рассказали остальные?» Ошеломленный я вскарабкался по кровати. Мне, мне надо поговорить с Мару. Не сейчас, возразила Ариадна. Я прошел мимо. Поднявшись вслед мне, она продолжила. Пока минотавр без сознания, нам не стоит возвращаться. Мы не сможем ничего объяснить. Вспомни, зачем ты это делаешь? Ради Кристы, я обернулся. Я делаю все ради нее. Криста будет в порядке то, что случилось у Стефана, не имеет отношения к вам. Хотел бы я ей верить, хотел до да, Одри, но вместо этого чувствовал, как торжествуют мои самые большие страхи. Что теперь, из-за болезни матери, из-за отца, которому на все плевать, даже из-за этих чертовых искр Криста не справится. Что для жизни полный смысла и радости нужно немного больше, чем спонтанная регрессия нейробластомы. Михаэль. Позвала Ариадна. Успокойся. Где моя обувь? Вместо этого спросил я. В коридоре, послушай меня. Я отвернулся и поглядел в проем, из полумрака которого выступали очертания массивного комода. По правде, я был готов уйти босым. Обувь была лишь предлогом, моей самой провальной попыткой не нарушить привычный ход вещей. Но Ариадна сказала: У них был роман. И я застыл. У Стефана с контрфункцией был роман. — повторила она, не давая мне шанса ослышаться. — Отношения. Пара новых ботинок у выхода резко стала самой далекой вещью в моей жизни. Я обернулся. — Невозможно. — Рядно, предсказуемо молчала. — Мы же... Мы так редко видимся. Мы... Я ошарашенно огляделся, будто эта красная комната, полная неожиданных откровений, могла объяснить их как закадровый голос в кино. Когда контрфункция исполняется, встречи становятся чаще. — напомнила Ариадна. — В момент окончательного решения вы всегда рядом. Но если решение не принято, последняя встреча будет повторяться до тех пор, пока контрфункция не сделает выбор. У Стефана все затянулось. Они могли быть вместе много дней подряд. Но даже так у него не получилось убедить ее. — Они, — прохрипел я и откашлялся, — они любили друг друга. — Не так, как ты думаешь. — Я ничего уже не думаю. И это было правдой. Я вернулся и сел на кровать, уставившись в одну точку. Ариадна опустилась рядом. Для его контрфункции встречи стали важнее остального. Она не желала думать ни о чем другом. Когда Стефан понял, что он и есть та причина, по которой она не может исполниться, то сделал их встречи физически невозможными. «Как?» Перестал выходить из лабиринта. Я шалело повернулся. «Это помогло?» Ариадна подняла с пола бокал. «Бокал, дай себе время подумать. Бокал, ты всегда задаешь себе вопросы, на которые не хочешь знать ответ». Через какое-то время она попала в тюрьму за финансовое мошенничество и кражи. Мы были дубль функции уже пару месяцев. Срок назначили небольшой — два с половиной года, но только в это время мы могли рассчитывать на нормальную жизнь. «Став дубль функции, ты заперла себя вместе с ним», — медленно осознал я. «Но как? Как Минотавр позволил вам?» Это было время, когда я решала сама. Она, наверное, не имела в виду ничего такого, но мне под ребро будто вилку всадили и прокрутили, наворачивая мякоть. Встреч больше не было. Выйти она не успела. Снова начались перевозки искры. Минотавр никогда не допускал нас к ней. Все делали Феба с Константином, но Стефан стал их подозревать. Мы ждали возможности, чтобы проверить. Так что, когда Минотавра отправился в паломничество, Ариадна посмотрела в бокал. Мы воспользовались этим. Теперь все мертвы. Голос ее был ровным, как линия пульса на кардиограмме покойника. Ариадна встала с кровати и поставила воду на тумбочку. «С Кристой все будет в порядке», — продолжила она. «Она борется, потому что они должны бороться». А единственный, с кем боролась контрфункция Стефана, был сам Стефан. «С вами этого не случится. В момент, когда тебе покажется, что Криста сломалась, она станет сильнее всего. Этому механизму тысячи лет, не бойся». Я опустил взгляд. «Если бы все было так просто, если бы для этого не нужно было стать кем-то вроде нее». «Мы виделись сегодня», — промолвил я, «перед встречей с госпожой старшим председателем». «Ты упоминал», — ответила Ариадна. «Так Криста тоже была на конференции?» «Твои самые худшие предположения на этот счет?» Ариадна промолчала. «В затянувшуюся паузу мне стоило вписать желаемые слова ободрения. Отец Кристы претендует на место Обержена в наблюдательном совете. Это о нем Влад говорил ночью с Идленой. Он сказал, что маму включили в экспериментальную программу вместо Охрыдей. Мару правильно понял. Она действительно была работой Обержена и частью Эгиды. «Это будет операция на мозге?» «Наверное, по крайней мере, опухоль у мамы Криста именно там». Согласно официальным заявлениям, Охридей недавно удаляли аневризму, тоже в мозгу. «По ногам моим клубился паркетный холод. Он не вязался с плескавшимися по красным доскам теплым светом из резных абажуров. Похоже, эгида — это какой-то церебральный имплант», — наконец молвила Ариадна. Со слов близнецов наблюдательные советы ждали отчета по результатам проекта вероятно речь о динамике состояния охрыдей после вживления. без нее им придется начинать заново я безнадежно пожал плечами чем бы эта гида ни была кажется мне жизненно важно чтобы у госпожи старшего председателя все шло по плану потому что если с мамой что-то случится криста не справится она никогда не будет готова ариадна подошла ко мне черным по красному Операция уже назначена? Вроде бы когда-то на следующей неделе. Сознание мое еще немного раздваивалось, часть меня помнила о другой. Она помнила весенний дождь, затушенный о стену окурок, и как мало до да ужаса много надо, чтобы обратиться в верность другому человеку. Когда он проснется? Тихо спросил я. Она сказала. Вечером во вторник. Я протер лицо ладонями. Два с половиной дня. Целых? Всего? Я не знал. Ничего меня так не запутывало, как предыдущие два с половиной дня. И что мы собираемся делать? Ждать, поговорить с ним, как только он очнется. Звучит здорово, но как мы скроем от остальных, что искры у нас, а Минотавра уже лечат? Я не смогу врать, ты не сможешь. Чем бы завтра не закончилась встреча с Мэрит Кречет, нас полят. Да, но Мэрит Кречет оттянет на себя часть внимания. Попробуем этим воспользоваться. Я не понимающий покачал головой. Минотавра никогда не воспринимал искры всерьез. Для него они не цель, не средство. В этом мы можем ему доверять, однако он все равно что-то скрывает. Возможно, это как раз связано с эгидой. Соглашение о неразглашении покрывает его и близнецов но завтра мы подпишем их же. Правда всплывет. Не думаю, что она кому-то понравится. Ольгу Смару это может серьезно отвлечь. Я не мог не согласиться. По всем пунктам, чего уж. Несмотря на нюансы, переговоры с госпожой старшим председателем прошли слишком гладко. Это не стыковалось с тем, что рассказали Фиц с Элизой. Я смотрел на Ариадну, а она на меня, и потому что в ее льдистом взгляде не было ни проблеска тревоги, будто завтра даже не наступит, я сказал. «Если бы Стефан стал Минотавром, я не попал бы в лабиринт. Ты знала?» Ариадна молчала. «Все знают. Все, кто умеет считать». Она имела в виду, это был предпоследний день кода Тесея. Предпоследний день между Минотавром и Минотавром, Эрнстом и Холдом когда лабиринт функционировал по правилам чрезвычайных обстоятельств, а Дедал, узнали все, увидев меня, восполнял свои потери, как в древние добрые, пассионариями, преступниками, детьми, которых придумали вместе с детством совсем недавно. За тысячелетия перестановок Минотаврам удалось смягчить Дедалову всеядность, но с моим появлением выяснилось, что при действующем коде Тесе, без Минотавра рядом с собой, Дедал возвращался к заводским настройкам. «Если бы кто-то из них стал Минотавром раньше, — продолжил я, — кот Тесея закончился бы. Дедал снова забирал бы только старше шестнадцати или типа того. Криста умерла бы». «Вероятнее всего», — молвила Ариадна. «Дедал нашел бы для нее кого-то еще». «Вероятнее всего», — эхом откликнулся я. «Разумеется, да». Завтра в ее взгляде так и не проявилось. Я поднялся, вынуждая Ариадну отступить, и направился на поиски обуви. «Многие думают, что тебя не должно быть в лабиринте. Возможно, поэтому Хольт не рассказал о втором преемнике. Если бы он отказался официально, а не пустил все на самотек, уверенный, что его это не касается, выбора не было бы уже у Стефана. Так это устроено». Я не ответил. Я был уже почти в коридоре, а значит, вне этих воспоминаний и разговора, который все равно ничего бы не изменил. Но Стефан, — вдруг продолжила арядно, считал, что это твой выбор. Ты хотел спасти Кристу до того, как Дедал попросил тебя об этом. Я остановился, потому что подумал, откуда он знал, потому что вспомнил один давний вечер, похожие на пожар-закат и черную тень, опаленную каталонским небом. Красным-красным, как от столкновения планет. «Что ж», — молвил я, — «ничего нового». И, обернувшись к тени, той тени, все такой же черный по-красному добавил. Стефан был прав.